Глава 4. Долго же пришлось ждать? Лидер почти сразу же после перемещения на станцию Киро подбежала Пиголица, тяжело при этом дыша. Весь внешний вид говорил о том, что все то время пока командир отсутствовал, она продолжала работать, не покладая рук и не щадя себя. Артур с остальными офицерами и всем боевым составом вернулся. Он хотел встретиться с вами как можно скорее и был сильно огорчен тем фактом, что вас нет на месте. Хорошо. Переместившись с корабля, Херой вернул на лицо свое обычное выражение. Не хватало еще, чтобы все те тревоги и волнения, которые он пережил недавно, отразились и на его людях. требуется сохранять максимальное спокойствие и сосредоточенность до самого конца. Отведи меня к нему. Артур нашелся довольно быстро. Когда командиры с Акнией подходили, он раздавал последние указания подчиненным и выглядел не лучше пигалицы, особенно учитывая тот факт, что на его одежде отчетливо выделялась кровь и остатки частей монстров – Видимо, их возвращение на станцию нельзя назвать легкой прогулкой. «Хиро, как же я рад тебя видеть!» Перешел на неформальную речь генерал, жестами показывая стоящие немного в стороне девушки, чтобы она оставила их с командиром наедине. Как только Агния ушла, его беззаботный настрой и радушие будто ветром сдуло, а лицо стало суровым и немного встревоженным». Не хотелось об этом говорить, но у нас большие проблемы. И в чем они выражаются на этот раз? Хиро тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, как ему все это надоело. «Одно происшествие за другим, и нет никакого покоя от слова совсем, и насколько серьезную головную боль мы получили». «Пока обстановка не совсем понятна. Борзых вместе с моими лучшими разведчиками сейчас внимательно наблюдает за происходящим на выезде из нашего города», быстро проговорил Артур, всем своим видом показывая, что информация крайне серьезная. «Довольно внушительный отряд игроков вместе с большим количеством военной техники направляется в город и даже не скрывается». складывается ощущение что они не собираются атаковать его а чего то ждут но какие именно цели преследуют мы пока не можем выяснить свяжись с барзых и остальной командой которая отправлена в наблюдение сообщим чтобы вели себя крайне осторожно на самом пике своих возможностей Никого из них не должны обнаружить, а тем более захватить в плен, спокойно бросил Хиро, усаживаясь на просторный диван. Они находились в личном кабинете генерала, и стоит отметить, что у последнего есть вкузы в дизайне и планировании интерьера. Скорее всего, я догадываюсь, кто это решил почтить нас своим присутствием. Таким поведением они показывают, что пришли для переговоров и ждут моего появления. Их лидером является девушка, но как она выглядит, мне неизвестно, сообщив всем, чтобы ни в коем случае не провоцировали ее, а лучше держались как можно дальше и не отсвечивали. За остальными прибывшими необходимо продолжить наблюдение. Есть! Артур, как обычно, лишь слегка улыбнулся. Он был с самого начала с Хиро, поэтому уже давно выучил его поведение и прекрасно понимал на интуитивном уровне и благодаря опыту, в каком тот находится на данный момент состоянии. Прибывшие явно непростые личности, раз заставили лидера нервничать и волноваться. Ты говоришь, что они ждут встречи с тобой. Генерал перешел на неформальное отношение, что радовало. К сожалению, это происходило лишь тогда, когда они оставались наедине и без лишних ушей. Все остальное время он соблюдает полную и безоговорочную субординацию, несмотря на возраст. Да, одна очень неприятная личность просто жаждет встречи со мной в срочном порядке. Вздох, который издал Хиро в этот момент, показал все его эмоции и настрой. И честно говоря, мне пока не ясно, как себя вести с ней, когда мы увидимся, но сделать это необходимо в кратчайшие сроки, и думаю, ты и сам прекрасно понимаешь почему. Конечно, настолько большая и внушительная группировка в черте города привлекает слишком много внимания. Пусть мы на данный момент захватили власть над большей частью города, но он нам полностью не принадлежит. Появление этих незнакомцев может спровоцировать внутренний конфликт внутри города, а учитывая, что оставшиеся группировки являются не самыми приятными, чем дольше прибывшие будут находиться там, тем более высок шанс открытого конфликта. Да, на это и весь расчёт. Против нас выступает серьезный противник, который действует не одной только грубой силой, но также и включает мозги. «Чем дольше мы будем тянуть время со встречи, тем хуже будет именно нам». Хиро поднялся и, заведя руки за спину, скрипив их в замок, начал расхаживать по кругу с задумчивым выражением на лице. «Во время нападения на тирана мы почти не встретили зараженных и других монстров. Вероятнее всего, их группировка тщательно зачищала свою территорию от этой напасти, не позволяя ей вступать на свои земли». «Сейчас, судя по твоему внешнему виду, все изменилось. Я прав?» «Нам пришлось прорываться до безопасной зоны с боем, с очень напряженным боем, если честно!» Немного помрачнел лицом генерал. «Мы потеряли не меньше сотни наших бойцов, но все же справились и успешно переместили всех, кто раньше следовал за тираном на станцию, вместе с их пожитками и скарбом». «Учитывая количество новых людей, нам пришлось туго». «Сколько?» – остановился на одном месте Хиро, глядя прямо в глаза Артуру. «Почти четыре тысячи человек!» Генерал сразу же понял, что имеет в виду лидер. «Это не считая тех, кто сбежал и отказался присоединяться к нам под руководство другого лидера взамен погибшего». С уверенностью можно сказать, что их было достаточно много, не меньше двух тысяч человек, а то и больше. В любом случае, после столкновения с тираном, мы увеличили численность станции почти вдвое. К сожалению, прямо сейчас я не смогу заключить с новенькими контракты, на это уйдет слишком много времени, и неизвестно, как поведут себя те, кто сейчас находится на границе города – Не очень хочется вступать с ними в открытую конфронтацию, не испробовав другие способы договориться. «Тогда я прямо сейчас начну собирать отряд вам в поддержку. На этот раз вам не удастся меня отговорить от этого, какие бы слова вы ни использовали. В крайнем случае, я готов слушаться вашего приказа и понести за это заслуженное наказание. Но после того, как этот вопрос будет окончательно решен...» и снова перешел на формальную речь. Генерал не просто так сказал последние слова. Он прекрасно знает командира и предвидит, какие тот шаги может предпринять в такой ситуации. Единственное, в чем Артур ошибся, что стоящий перед ним человек уже совсем не такой, каким был раньше. Еще одна снятая печать с памяти открыла глаза на многое. «Полагаюсь в этом вопросе на тебя». «Можешь не переживать так сильно. Я не собираюсь действовать необдуманно и рискованно в этот раз», – Улыбнулся Хира. «Только в этот раз?» – вернул ему улыбку Артур. «Тогда я буду вынужден следовать за вами неотступно по пятам, пока не буду полностью удовлетворен и спокоен. Вас это устроит?» «Раз ты сам это предложил, то как я могу отказать? Тогда я прямо сейчас займусь подготовкой отряда». «Погоди, последний вопрос. Остановил готового сорваться генерала-командир. Как я понимаю, прошлая территория от тирана вновь вернулась к своему изначальному состоянию. Монстры, зараженные...» «Все так и есть. Не знаю, откуда эти твари проведали о том, что теперь там для них безопасно, но они начали быстро заполнять освободившиеся территории». Стоит отметить, что зараженные и другие существа стали намного сильнее, хитрее и проворнее. Они больше не бросаются бездумно, как это было раньше, а начинают действовать все более слаженно. Чувство, будто у них появился лидер или несколько отдающие им указания. Прежде чем мы успели привыкнуть к таким изменениям с их стороны, мы потеряли полсотни бойцов. вторую полусотню уже во время отступления к базе. «Эти ублюдки преследовали нас ровно до того момента, пока мы не вступили на подконтрольные нам территории», — серьезно, — проговорил генерал, глядя в глаза лидеру и наблюдая за его реакцией. По ней он понял, что Хиро нечто подобное ожидал. То же самое происходит и на границах. Остановившийся отряд там подвергается нападению со всех сторон, Но благодаря подавляющей мощи, вооружению и сильным игрокам им удается легко сдерживать их натиск. Тогда усильте границы наших территорий еще более тщательно. Кроме резерва, отправьте всех незанятых другими делами бойцов, чтобы они внимательно отслеживали ситуацию и постоянно докладывали о малейших изменениях со стороны монстров. К сожалению, прямо сейчас мы не сможем вернуть под контроль территории тирана, очистив их от монстров, но нам необходимо сделать все, чтобы подобное не случилось и на нашей территории. «Знаете, лидер, можно на чистоту», – неожиданно произнес Артур, на что командир лишь кивнул. «С самого начала я следовал за вами и доверял каждому вашему решению, пусть иногда мне и приходилось предлагать другие альтернативы, но я делал это не только из-за того, что вы тогда спасли меня и мою семью. Рядом с вами я порой ощущаю себя сержантом в те времена, когда еще находился на официальной службе». «Вы сильно похожи на нашего Старлея, который многое сделал для нашего отряда в те времена. Несколько раз его прямое руководство помогало нам выбраться из настолько серьезных передряг, что даже вспоминать страшно. Я вам уже говорил, что всегда будут следовать за вами, но... Знаете, сейчас я вновь ощущаю себя тем самым сержантом в те самые времена». «Спасибо, что позволили мне вспомнить то, о чем я начал потихоньку забывать». «И тебе спасибо за такие слова, но сейчас не время предаваться воспоминаниям», похлопал генерала по плечу Хиро, после чего посмотрел ему прямо в глаза. Поблагодаришь меня тогда, когда весь этот ад закончится. Однажды, я уверен, мы сядем с тобой, Сарой, другими членами нашего офицерского состава и заместителями, и разопьем не одну бутылку алкоголя, вспоминая все то, через что нам пришлось пройти. Но для того, чтобы это произошло, сейчас мы должны постараться и сделать все правильно. Будьте готовы в ближайшие пятнадцать минут выдвигаться». Генерал после этих слов быстро развернулся и убежал, но Хиро увидел маленькую еле заметную слезинку в уголке его глаза, когда тот поспешно ретировался. Пусть Артур и пытался это скрыть, но не от цепкого взгляда инопланетного путешественника. Хиро очень хотел принять ванну и отдохнуть, учитывая, сколько событий произошло за последнее время, но просто физически не мог этого сделать. Ему предстоит встретиться с Ангелиной, фаворитом Гвен. В том, что это именно она со своими людьми находится на границе города, он не сомневался. Естественно, говорить об этом Артуру командир не стал. Незачем шокировать своих людей появлением настолько влиятельных личностей. Несмотря на то, что статус фаворита ей достался таким мерзким способом, игнорировать ее способности и принижать боевые навыки явно не стоит. Есть высокая вероятность, что эта девушка может оказаться намного более страшным противником, чем он встречал до сих пор. Особенно пугало то, что в голове инопланетного путешественника не складывалась всего одна, маленькая, но не по значимости деталь. Почему Ангелина так жаждет с ним встречи, в этом должен быть какой-то смысл, но он не мог его найти, сколько бы ни пытался. Как и сказал Артур, уже спустя пятнадцать минут собранный отряд дожидался лидера в отдельном помещении. Вся подготовка проходила тайно, чтобы остальные жители ее не увидели и не начали строить теории и повергать в панику своими мыслями и догадками других. Среди собравшихся находился весь секретный отряд Хиро, а также другие высокопоставленные офицеры второго эшелона, не настолько приближенные к лидеру, как те, кого он выбрал лично. Единственное, кого здесь не было, так это Пигалицы и Артура. Им предстоит слишком многое сделать, и их внезапное исчезновение может наделать слишком много ненужного шума. Руслана тоже присутствовала, как и Су. Они о чем-то тихо перешептывались немного в стране, постоянно бросая взгляды на командира. «Да уж эти девушки явно нашли друг друга, хотя раньше не сильно-то и ладили». «Интересно, в чем причина их неожиданного сближения?» «Бойцы!» — неожиданно гаркнул инопланетный путешественник, как только дверь в помещении закрылась и изолировала происходящее внутри от остальных. «Сегодня все отлично постарались. Я прекрасно помню сказанные мной слова о долгожданном отдыхе и выпивке с весельем, но...» К сожалению, нашу пирушку придется немного отложить. Пусть все устали после всего случившегося. На границе нашего города находится внушительный боевой отряд, прибывший лишь с одной целью – провести переговоры. Но я не могу обещать, что все пройдет гладко и никто не пострадает. Вполне возможно, что нам придется поставить свои жизни на кон при встрече «Я не могу», Никого из вас заставит настолько сильно рисковать, если вы сами этого не желаете, но и так просто им находиться в том месте мы не можем позволить. Чем быстрее мы решим эту неожиданно возникшую проблему, тем меньше последствий будет в дальнейшем. Чем дольше мы будем тянуть, тем, соответственно, думаю, что вы и сами все прекрасно понимаете. Поэтому задам всего один вопрос, на который собираюсь услышать четкий и максимально громкий ответ. «Вы готовы?» «Да!» – взревела толпа. Пусть здесь находилось около 50 человек, но то, как они надрывали свои глотки, могло легко затмить несколько сотен обычных людей. Пусть сказанная Хиро речь не была какой-то изысканной, грациозной и вдохновляющей, Но боевой дух солдат все равно значительно взлетел вверх. Вполне возможно, что высокие параметры харизмы могли сильно помочь в этом вопросе, но командиру очень сильно хотелось верить, что не только в этом причина. «Я вас услышал! Ваш крик четко дал мне понять ваши настоящие и искренние эмоции!» Снова взревел командир, заставив ликующую толпу моментально заткнуться. «Выдвигаемся немедленно!» Дальнейшие события развивались с крайне стремительной скоростью. Как только инопланетный путешественник сказал последние слова, он сразу же переместил весь отряд в безопасную зону супермаркета. Отсюда до того места, где обосновалась Ангелина и собранный ею отряд, было недалеко. поэтому скорость передвижения была достаточно высокой. Как и говорил генерал, после уничтожения тирана монстры будто обезумели. Их количество значительно возросло на тех территориях, но на подконтрольные станции они не лезли. Тем не менее маршрут был построен так, что полностью избирать стычек с этими тварями попросту не представляется возможным. Вот только монстры явно не ожидали настолько яростного и ожесточенного сопротивления от кажущейся довольно небольшой группки людей, ведь они не могли знать, что этот отряд собран из элиты. Лучшая полусотня бойцов на всей станции, и каждый из них индивидуально обладал такими навыками, что вполне мог некоторое время продержаться в такой мясорубке в одиночку». Но все когда-то заканчивается, как и построенный маршрут. Впереди, на внушительном расстоянии от ближайших зданий, в самой крайней черте города, находилась конечная цель. Несколько десятков самых разнообразных шатров в центре, а вокруг просто невероятно большое количество самой разнообразной техники. От БМП до танков последнего поколения – С такой боевой поддержкой игроки легко могут справиться с десятками тысяч монстров, если те попробуют напасть на неожиданно возникшую на их пути крепость. Стоять! Командир со своими бойцами успел пройти примерно половину расстояния по степи, как до него донесся окрик, транслируемый через рупор. «Если не остановитесь на месте в течение трех секунд, мы откроем по вам огонь на поражение!» «Вы кто такие?» «Передай своему лидеру, что к нему навстречу пришел Хиро, глава космической станции и его люди», спокойно, но громко произнес командир. Ответом была тишина. Так продлилось примерно минуту, за время которой инопланетный путешественник уже начал было нервничать, что ошибся в своих прогнозах, Как несколько танков за пришли в движение и отъехали в сторону, освобождая небольшой проход вглубь разбитого в этом месте лагеря. Насколько небольшой, что в него могло пройти не больше трех человек стоя плечом к плечу, очень хиленьких и худеньких. А учитывая тех, кто шел следом за командиром, им придется проходить по двое, а иногда и по одному. Все это... «Очень не понравилось Хиро!» «Проходите, наш лидер вас ждет!» Голосом, не терпящим пререканий, прояснести в рупор. «И постарайтесь без глупостей! Мы в последнее время очень нервные и можем не совладать с эмоциями, если что-то произойдет!» «Выдвигаемся, далеко друг от друга не отходим и внимательно наблюдаем за обстановкой!» «Мы с Иваном пойдем первыми, а Руслана и Катана будут замыкающими». Вот так, под напряженные взгляды встречающие стороны, они начали медленно входить в этот небольшой проход. Пусть на них и не было направлено оружие, но его держали так, что легко смогут в мгновение ока применить. Остановившись около самого большого шатра, серьезный с виду мужчина с пышными усами – Выставил перед командиром открытую ладонь, останавливая его. «Внутрь может зайти только Хиро», – произнес тот леденящим душу голосом. «Остальные будут ждать здесь. Возражения не принимаются». «Что ж, посмотрим, что нас ждет внутри». Командир подмигнул Ивану и быстро вошел слегка приоткрытый шатер, весь усланный коврами. В глубине сидела одна девушка и три мужчины, от которых исходила просто ужасающая энергия. «Проходи, Хиро, не стесняйся!» Звонкий, кисло голос вывел Хиро из своеобразного транса. «Мои люди не думали, что ты придешь так быстро, поэтому мы не успели достаточно подготовиться, но я даже не сомневалась, что так и будет. Присаживайся!» Глядя на улыбающуюся девчушку, чье лицо было покрыто множеством самых разнообразных шрамов, Хиро понял, что разговор не будет простым, точнее сказать, «будет очень непростым».